Глава 23. Январь 1949 года. Албания, Влёра. Штаб-квартира контрразведки. Откинувшись на спинку стула, Гайдук закрыл глаза. Поначалу замысел майора начал вроде бы проясняться. Однако до конца понять его ни он, ни подчинённый Шмагина так и не смогли. Тем временем шаги приближались, и теперь Дмитрий уже отчетливо слышал цокот женских каблучков. Странно, вместо того, чтобы поднять меня наверх и дать возможность привести себя в порядок, майор ведёт фон Жерми сюда. Вновь удивился Гайдук. уж не попытается ли этот великий албанский контрразвечак её арестовать? Ну что вы смотрите на меня, Шмагин? развеял его опасения чей-то густой баритон Открывайте, не исключено, что завтра вас самого будут допрашивать в этом же каземате. Так ведь ничего страшного не произошло, обычная беседа с иностранцем, замеченным в связях. В каких ещё связях, идиот, взъерился доноглу, уже стоя в проёме двери с бывшими нацистами, с офицером СД, штурмбанфюрером фон Штубером, одним из подвижников Скорцени. Прежде чем отреагировать на это его оправдание, начальник службы безопасности потребовал от подчиненных майора оставить камеру и только потом почти срывающимся голосом прорычал – А вам не приходило в голову, майор, что из-за своей тупости вы чуть не сорвали важную антидиверсионную операцию, в исходе которой заинтересованы не только советы, но и мы здесь в Албании? Так, значит, это была операция? встревожено переспросил Шмагин. Я не мог знать этого о том, что во благо нашей страны идёт всё, что нацелено на подрыв могущества Италии и прежде всего на ослабление её диверсионного потенциала, и что никто так не способен ослабить его, как наши союзники из России. Вы тоже не знали, пока Донуглу продолжал отчитывать не в меру ритивого майора на своём родном албанском, стоя у входа в просторное подземелье, Анна тенью проскользнула к флотскому чекисту. Чудно выглядите, подполковник, едва слышно проворковала она, мельком осматривая лицо всё ещё сидевшего за столом арестанта. Только теперь он по-настоящему почувствовал, что тело его ноет от боли, а всякое движение вызывает болезненное неприятье всего организма. Вам проще, а мне несколько дней придётся отпугивать видом своего личика всю команду Ленкора. Ну, не так уж оно и выглядит, чтобы отпугивать всякого встречного, но без легенды о пьяной драке явно не обойтись. Это я виновата. Нужно было увести вас из номера к себе. "Не лгите, фон Жерми", кисло улыбнулся Дмитрий. "Вы этого сделать не могли, поскольку моё место в вашем обиталище уже было занято", кивнув в сторону полковника Рогового который, как и положено дипломату, демонстрировал невозмутимость, стоя в двух шагах от албанских товарищей. Я должна была увести вас, чтобы ждать вахтенному на Линкоре, не позволила сбить себя с толку Анна. Просто обязана была предвидеть любую провокацию, хотя мне казалось, что последовать она должна была со стороны итальянцев, а то и местного профашистского или протурецкого подполья никакими сведениями о подобных организациях не владею тем не менее они действуют а что касается полковника едва слышно прошептала на ухо неосторожно опираясь на почти изувеченное плечо Дмитрия полковник всего лишь дань сугубо профессиональным контактом и вообще подвал контрразведки тем более албанской «Не место для шекспировских постановок с отеловскими ревнивцами в заглавных ролях!» «Признаю, не место!» — вскинул руки флотский чекист. «Мы что, так и будем выяснять все обстоятельства моего задержания здесь, в подвале?» «Пардон, это я потребовала, чтобы майор повел нас сюда, а не приводил в свой кабинет». «И какова же цель?» «Она уже просматривается!» — кивнула в сторону албанцев. «Олбанцев!» Хотелось окончательно ввести в гнев местного НКВДшника, самое время убрать из контрразведки этого Шмыгина-Шмагина или как там его на самом деле, и поставить своего надёжного человечка. Ведь кроме Джулиа Чэзари, итальянцам придётся передавать нашему флоту по репарациям ещё как минимум 5-6 кораблей. И все они наверняка будут переправляться в Крым через Влёру. Насколько я понимаю, албанский господа товарищи, повысил голос отташе полковник Рогов, предупреждая тем самым Дмитрия и Анну, что время, отведённое им для консультаций, завершается. Инцидент с невольным участием нашего флотского офицера можно считать исчерпанным. Вы правы, он полностью исчерпан, с готовностью поддержал советского дипломата до ноглу. «Словом, вступает в силу все тот же разведывательно-диверсионный кадровый метод «Эвкалипта», — проворчал Гайдук. Однако адресовалось это замечание только Анне. «Как об ученике я почему-то была о вас худшего мнения», — с учительской поощрительностью погладила его Анна Альбертовна по макушке головы. «Мало того, инцидента как такового не было» ввел в свою дипломатическую партию в этой контрразведывательной оперетте от Таше-полковник. «Просто наш флотский офицер-контрразведчик был приглашен в гости своими коллегами из союзной нам братской албанской контрразведки. Только-то и всего. Разве не так, господин товарищ Шмагин?» «Именно так все и было», — мрачно подтвердил майор. «Ваш флотский чекист побывал у нас в гостях». Знакомясь с камерами временного содержания заключённых, споткнулся о порожек. Неосторожный гость наш оказался, к сожалению, и все трое выжидающие посмотрели в сторону с трудом поднимающегося из-за стола подполковника Гайдука, от которого Анна из деликатности тут же отошла. Можете считать, что мы контрразведчики двух братских социалистических стран делились опытом работы оправдал их доверие неосторожный гость. Напоминание о том, что инцидент произошёл на территории братской социалистической страны, оказалось очень, кстати, во всяком случае, полковник Доноглу тут же ухватился за него. В самом деле, мы ведь представители двух братских спецслужб. Казённо как-то пробубнил он, словно выступал на партийных политзанятиях у которых общий враг капитализм, а следовательно, общие задачи. Однако, завершив эту почти заученную фразу, тут же грозно обрушился на майора: "Разве что теперь угрозы его посыпались на реки во армейского контрразведчика на языке албанском. И не забудь и почистить за собой следы, оставленные во время пьяного дебоша в отеле Иллирия". Властно напомнила им обоим графиня фон Жерми. Займёмся этим сейчас же, заверил не столько её, сколько полковника Доноглу, переусердствовавший майор. В отель подполковника доставлю лично. А к 9:00 утра перевезёте его из отеля к траполинкорад Джулии Чезари, всё с той же властностью, даже мало его фон Жерми, во избежании новых инцидентов. Само собой, разумеется, даже не пытался возмутиться её настойчивостью начальник контрразведки